Глава десятая. Если вы в детстве наступали на гвоздь, то вам будет легко понять, насколько это неприятное ощущение. Сперва острая боль, а когда гвоздь покидает рану, начинается самое неприятное. Тупая, ноющая, бесконечно пульсирующая боль, которая изводит тебя долгое время. Сейчас я испытал нечто похожее. Тварь взмахнула ледяными крыльями, запустив в мою сторону десятки острых, как бритва, перьев. Хотел бы я сказать, что попытался увернуться, да вот только это совсем не так. Я даже шелохнуться не успел. Перья со свистом пронзили мое тело в разных местах, от пяток до самой шеи. Но хуже всего было то, что раны, нанесенные перьями, покрылись льдом, не давая регенерации исцелить меня. Выпучив глаза от боли, я попытался пошевелиться. Да вот только сделать это оказалось невероятно трудно. Мало того, что часть суставов эта крылатая падаль уничтожила своей атакой, так еще и задубевшие мышцы не хотели шевелиться. Захрипев. Я покачнулся и упал лицом на ледяную поверхность горы. Рот заполнил солоноватый привкус крови. Издав пронзительный визг, от которого содрогнулась сама гора, тварь взмыла в воздух, заполнив округу скрипом льда и через пару секунд опустилась рядом со мной. Массивная лапа обрушилась на мою спину, выбив весь воздух из легких и сломав пару ребер. От боли я бы выгнулся дугой, вот только меня крепко прижали к земле. А в следующее мгновение случилась весьма неприятная вещь. Пернатая тварь ощерила пасть, из которой торчали ряды прозрачных зубов ледышек, и вцепилась в мою ногу. Зубы пронзили плоть, сломали бедренные кости, а после существо резко дернуло голову на себя, оторвав мне ногу. Сказать, что было больно, значит не сказать ничего. Правда, больно было не только мне. Жадная до плоти тварь мгновенно заглотила ногу и неистово забилась в конвульсиях, катаясь по льду, молотя крыльями, разевая пасть, пытаясь выплюнуть то, что только что проглотила. Ну а что ты хотела? Я только выгляжу вкусно, а внутри я та еще токсичная тварь. «Да пожрет тебя гастрит и язва двенадцатиперстной кишки!» Выкрикнул я заклинание и болезненно улыбнулся. То ли тварь поняла, что я издеваюсь, то ли случайно задела меня. Но, кувыркаясь, эта пакость обрушила на мою руку свое крыло. Нет, плоть не порезала, не переживайте. Просто сломались кости, пропоров ее изнутри. «Мимо! Сюда! жива! Заорал я, скрипя зубами от боли. У моих ног, а точнее ноги, появилась сероватая лужа слизи. Я отправил мимику мысли форму, и тот за считанные секунды принял вид моей утраченной ноги и слился с моим телом. Не самая приятная процедура, так как слизь мимо проникала в нервные волокна, чтобы считывать с них сигналы, посылаемые моим мозгом. Из-за этого я испытывал постоянную боль. Ну а что поделать? «Придется потерпеть немного». Я вскочил на ноги в момент, когда тварь, изогнувшись, выблевала на лед зеленоватую слизь и груду костей, оставшихся от моей ноги. «Быстрое же у тебя пищеварение!» — присвистнул я, беря уцелевшей рукой катар. Вместе с этим я использовал покров пламени, дабы растопить лед, проникший в раны. Спустя мгновение регенерация начала работать, а боль пусть и медленно, но отступать. Существо ударило крыльями, пытаясь взлететь. «Отставить! Погода сегодня нелетная!» усмехнулся я и активировал огненный вихрь. Над головой твари сформировался быстро вращающийся поток пламени. Ревя он втянул в себя зверушку и закружил ее в безумном хороводе. Перья твари стали таять, выделяя воду, которая тут же превращалась в пар. Существо орало, лупило крыльями. Вот только выбраться из вихря так и не получилось. Я же любовался этим прекрасным зрелищем и нервничал, ведь манна таяла на глазах. Спустя 30 секунд заклинание развеялось, и на горную гладь рухнул дымящийся кусок плоти. От ледяных наростов и перьев не осталось и следа. Только синеватые глаза по-прежнему пылали яростью. Не теряя времени, я рванул в сторону твари, занеся катар для удара. Вот только и на этот раз существо оказалось быстрее. Даже несмотря на то, что я активировал конгломерат громовержца. Когтистая лапа взмыла вверх и обрушилась на меня. Я едва успел отпрыгнуть назад, но получил глубокую кровоточащую рану на груди. Было больно. Кровь, брызнувшая из раны, тут же замерзла. От существа исходил чудовищный холод, от которого мои движения стали замедляться. По ногам твари стала подниматься ледяная корка. Как только она достигнет ее головы, эта птичка полностью восстановится, а мне придет конец. Я призвал Галину. Каменная девочка отбила мне пятюню, отдав всю имеющуюся манну, а после рванула в бой. «Галя обгладает твои потроха, чертова курица!» — заголосила Галина, замахнувшись для удара. Вот только птичка была чертовски быстрой. Она пнула голема с такой силой, что Галя, словно пушечное ядро, вылетела за пределы плато и рухнула вниз с горы. Галина!» Заорала Галя, падая вниз. «Да, Галя вернется в бой, и очень скоро. Только времени ждать у меня нет». Я закричал от ярости и швырнул в пернатого катар. «Идиотская выходка, которая позволила мне победить». Тварь отмахнулась крылом, отбросив катар в сторону. Но благодаря этому она потеряла бдительность. Под ногами твари разверзлась яма, позволив птичке провалиться под каменную породу до середины туловища. Рухнув вниз, пернатый попытался выбраться. Вот только было уже поздно. Со всех сторон ударили каменные пики, пронзив существо в десятках мест. Птичка все еще была жива, орала, дергалась, но все было тщетно. Я остановился в полуметре от ее морды. «Раз, два, три, четыре, пять! Нужно птичку ощипать!» Проговорил я и нанес удар тентаклями. Первое жало рассекло шею твари, оросив снег голубоватой кровью. Второе, третье и четвертое пробили ее грудь в нескольких местах. Тварь задрожала и разинула пасть, готовясь атаковать в последний раз. Но я просто сделал шаг вперед и обхватил ее за шею. «Активировать модификатор похитителя!» — произнес я, а в следующее мгновение сломал шейные позвонки твари. «Похищение доминанты завершено!» — сообщила Ут, когда существо перестало дергаться и затихло. «Я мог бы выпустить на свободу Огнева и попытаться испепелить Пернатова. Вот только старшину нужно кормить жемчужинами, а бой был слишком скоротечен». Снежана так и вовсе оказалась бы бесполезной, так как лед против льда — не лучшая комбинация. «Все-таки мой дед — невероятный человек. Выжил в девятке, а я с трудом закрыл пятерку». Покачал я головой и отступил назад, глядя на голубоватую кровь, покрывающую мои руки и одежду. С трудом держась на ногах, я опустился на лед и закрыл глаза. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» — спросила Ут. «Да, давай», — кивнул я, улыбаясь. Это была славная битва, в которой я сумел выжить, пусть и с трудом. «Где эта грешная гадость?» — заорала Галина, забравшись на вершину горы. Я ничего не ответил, лишь рассмеялся, вслушиваясь в голос Ут. Образец содержит следующие доминанты. Ледяное оперение. Отличное оружие. Вот только носиться с перьями я не собираюсь. С меня и тентаклей довольно. Резистентность к холоду. Замечательная вещь. Будь у меня сопротивляемость холоду, я бы с легкостью смог одолеть эту абразину. Голубая кровь. Судя по описанию, она ускоряет метаболизм, а также активно насыщает кровь кислородом в особо низких температурах. Морозные клыки и морозные когти. Эти доминанты позволяли разрезать плоть противника, накладывая на него эффект заморозки. Жажда крови. Ну, это мы знаем. Видели и у других существ. Совершенно бесполезная доминанта и даже вредная. Крепкие кости. Не такие уж и крепкие, раз уж я смог сломать шею пернатому. Животные рефлексы. А вот тут бесспорно. Рефлексы у птички были на высоте. Особенно меня поразила скорость атаки. Это нечто. Не будь у меня регенерации и кучи тузов в рукаве, я бы точно помер. «Поглотить!» — прокряхтел я, поднимаясь на ноги. Я бы с радостью чего-нибудь съел и поспал, но времени нет. Очень скоро орда отрицателей прибудет на позицию, и тогда моим ребятам конец. Тяжело дыша, я шел, покачиваясь, роняя на лед скупые капли крови. Шел я к сияющему кристаллу, утопленному в лед. Рядом с ним расположилась синеватая дымка выхода из разлома. А еще я заметил странный предмет — Когда я подошел ближе, стало очевидно, что это артефакт в форме древней резной карваны. Выполнен он из белесого металла, покрытого инием. Я прикоснулся к предмету и тут же отдернул руку. Нестерпимый холод. Еще секунда, и у меня бы пальцы почернели от обморожения. «Что ты такое?» Удивился я и погрузился в нижние слои чертогов разума, чтобы изучить строение артефакта. Тысячи рун нанесены настолько искусно, что даже мне пришлось бы очень постараться, чтобы повторить подобный результат. Одним словом, высший пилотаж. У артефакта было лишь одно назначение — увеличивать силу заклинаний льда. Неужто артефакт делал какой-то псих или лич, а может, ледяной элементаль? Черт его разберет. Одним словом, чтобы использовать этот артефакт, ты должен либо состоять изо льда, либо быть невосприимчивым к его воздействию. Изучив строение артефакта, я задался вопросом, повезет мне или нет? Поднявшись на верхний слой чертогов разума, я быстрым шагом направился к пирамиде. Завидев меня, Снежана тут же бросилась навстречу, широко улыбаясь. «Хозяин!» «Не сейчас!» — отмахнулся от нее я и всмотрелся в новенькие кристаллы, сформировавшиеся в демоническом ряду и кладовой. «Хозяин так жесток! Я же ждала вас!» Театрально вздохнула Снежана, сделав печальный вид. «Позже мы с тобой обязательно пообщаемся», — пообещал я, продолжив изучать формирующиеся кристаллы. В демоническом ряду появилась доминанта «Морозные клыки». Этого я и ожидал, ведь десны начали чесаться, обещая скорую смену зубов. Отправил ее на переработку в пользу души ифрита. Конгломерат повысился до четвертого ранга. Так как ранее он уже был заполнен на 99%, и для прорыва на новый уровень не хватало высокоранговой доминанты. А вкладовщик упала доминанта под названием Дитя стужи. Ее свойства были очень сходны с доминантой резистентность к холоду, только с одним небольшим нюансом. Дитя стужи давала частичную сопротивляемость к холоду а вместе с этим усиливала магию холода аж на двадцать процентов. И это на втором бронзовом ранге. «Ут, имплантируй доминанту дитя же. «Запрос принят. Начинаю имплантацию», — сообщила Ут, после чего кристалл взмыл воздух и перекочевал из кладовки в свободную ячейку демонического ряда. «Хозяин, у вас такой красивый цвет глаз!» С придыханием произнесла Снежана, сложив ладони перед грудью. «Цвет глаз?» — нахмурился я, не понимая, о чем она говорит. Сосредоточившись, я создал напротив себя зеркало. «Хорошо, что чертоги разума я могу перестраивать как угодно». Взглянув на свое отражение, я наконец-то понял, о чем говорит Снежана. Цвет моих глаз изменился. Внешнее кольцо по-прежнему осталось зеленым, а вот в глубине глаз залегла крошечная синеватая искорка. Смотрелось это и правда красиво. Улыбнувшись, я отдал приказ. «От, переработай тентакли в пользу доминанты дитя стужи». «Запрос принят, приступаю», — прозвучал ласковый голос моей помощницы, И кристалл в демоническом ряду осыпался пылью. Стало грустно. Тентакли весьма полезная штука. Жаль, что я не могу их оставить. После переработки детясту же улучшилось до третьего ранга, а я вернулся в реальность и призвал огнева. <сосы> <сосы> Какого черта? тут такой дубак? Поежившись, спросил старшина и посмотрел на меня. «А чё это у тебя, у тебя с, это, э, с глазами?» «А как у тебя продвигаются отношения с нашей снежной королевой?» — ответил я вопросом на вопрос. «Э -э, «Никак!» — буркнул Огнев, недовольно отвернувшись в сторону. Remembers. «Называет меня извращенцем!» «Ну ты, правда, слегка озабоченный!» — пожал я плечами и издевательски улыбнулся. Знаешь что!» — рыкнул старшина, ткнув пальцем в мою сторону. «Конечно знаю!» — кивнул я и указал в сторону ледяной короны. «Вот подарок, о котором ты просил. Можешь задобрить с его помощью Снежану». «Серьезно?» — воскликнул он, радостно улыбнувшись. «Реально могу эту побрякушку ей подогнать?» «Ну, если сможешь ее забрать, то да». «Да хрена там поднимать! И сейчас я...» С готовностью заявил Огнев и схватил корону, лежащую на земле. По рукам старшины тут же пополз иней, начиная гасить его пламя. Его глаза распахнулись от ужаса. «Жемчужину! Скорее!» — Прохрипел он. «У тебя же от них изжога!» — хмыкнул я. «Я сейчас сдохну! Быстрее!» — поторопил меня Огнев и тут же получил желаемое. Я зашвырнул в пасть старшины десяток жемчужин, после чего его пламя разгорелось так ярко, что артефакт едва не треснул от перепада температур. «Ну все, я готов к любовным баталиям! Перемещай!» Довольно заявил Огнев, и я отправил его в чертоги разума. <свят> «Забавно. Если Снежана примет его дар, то я получу сверхмощного ледяного голема и невероятно счастливого огненного духа». Интересно, а как нужно будет называть их детей? Гохи или дулимы? Впрочем, сейчас это не важно. Я вышвырнул из пространственного кармана все барахло, какое в нем было. Разумеется, щупальца мясного шара я оставил. После закинул в карман тушу убитой птички, разломный кристалл и побежал к синеватому свечению перехода, сжимая в руке телепортационную костяшку. Полыхнула яркая вспышка, ослепив меня на мгновение. По ушам ударил оглушительный хлопок, а после... После я услышал рев пятидесятиметровой твари. И, как назло, она была чертовски близко. Когда разлом схлопнулся, во все стороны разошлись мощные энергетические возмущения, сообщив все округи, где меня искать. Вот только задерживаться тут я не собирался. Использовав телепортационную костяшку, я переместился в подвал, расположившийся в селе Могилевка. И первое, что я услышал, так это оглушительные взрывы, крики раненых и гулки очереди крупнокалиберных пулеметов. Сердце гулка застучало в груди. Рыка рев химер, раздавшиеся два часа назад, стихли. И, судя по звукам, сейчас мои солдаты вели отчаянный последний бой. Выбежав наружу, я увидел страшную картину. Линии обороны практически рухнули. По улицам бежали окровавленные гвардейцы. Улицы были усыпаны гильзами и трупами. Без остановки гремела стрельба, а вдалеке черной волной двигалась армия Ордена Отрицателей. Бескрайнее десятитысячное черное полчище. Леший выскочил мне навстречу. Его лицо и форма залиты кровью, правая рука висит плетью, тяжело дышит, а на лице радостная улыбка. «Ну, наконец-то!» — возмущенно выкрикнул он. «Эти придурки решили, что ты нас бросил! Собирались отступить, да наш всемогущий император подогнал заградительные отряды! Два десятка человек, пытавшихся сбежать, пристрелили, после чего оставшиеся вернулись на позиции!» «Вот же кретины!» — зло рявкнул я. «Их можно понять! Здесь настоящая бойня!» — произнес Леша и попытался вытереть кровь с лица, но лишь сильнее ее размазал. «Ничего, сейчас наступление захлебнется. Это я тебе обещаю». Я хлопнул друга по плечу и достал из пространственного хранилища автомат. Направив ствол в сторону противника, я нажал на спусковой крючок. Пуля со свистом понеслась к рядам отрицателей, и как только она врезалась в доспех первого из них, я использовал пространственный обмен. Оказавшись в сердце вражеского строя, я расплылся в хищной улыбке. Рыцари, закованные в черную броню, направили в мою сторону пики. Их глаза горели алым пламенем, даже не скрывая жажду убийства. От этого мне стало не по себе, но отступать было поздно. Да и зачем? Ведь победа так близка. Хотя можно ли это назвать победой? Я лишь выиграю немного времени». Низко поклонившись, я весело выкрикнул. «Нихао, китайчата! Как говорится, от нашего стола вашему угощайтесь!» В следующую секунду я активировал пространственный обмен. Метка, поставленная мной, сработала идеально. Один из отрицателей исчез, а на его месте внезапно материализовалось огромное чудовище высотой под 50 метров, сотканное из уродливых гнойных комков плоти и переплетенных в узлы мерзких щупалец. Громадина издала оглушительный рев от которого задрожал не только воздух, но и земля. А я вспомнил мудрость о том, что хороший гость должен знать, когда стоит уйти. Сейчас как раз был идеальный момент, чтобы свалить.